Вячеслав Молотов. Арест жены и опала. «У меня коленки задрожали, когда на заседании Политбюро сам Сталин стал зачитывать материалы по Полине Семеновне, подготовленные чекистами», — вспоминал Молотов. Полина Жемчужина, жена Молотова, под удар попала не в первый раз. За десять лет до этого, в 1939-м, ее поведение уже разбирали на Политбюро, и дело закончилось снятием с поста наркома рыбной промышленности и исключением из состава кандидатов в члены ЦК. Ареста не последовало, похоже, лишь благодаря высочайшему положению ее мужа и его личным отношениям с вождем. А вот в 1949-м году для Сталина уже не было неприкасаемых. Записка Шкирятова и Абакумова о Жемчужиной «По вашему поручению мы проверили имеющиеся материалы о товарище Жемчужиной, установлены следующие факты политически недостойного ее поведения. В течение продолжительного времени Вокруг нее группировались еврейские националисты, и она, пользуясь своим положением, покровительственно относилась к ним, являлась, по их заявлениям, советником и заступником их. Часть этих лиц, оказавшихся врагами народа, на очной ставке с жемчужной сообщили о близких взаимоотношениях ее с националистом Михоэлсом, который враждебно относился к советской власти. Тучи над еврейским антифашистским комитетом стали сгущаться еще в 1946 году. На Кропоцкинскую 10, где размещался президиум комитета, осенью 1946 зачастили различные проверки, возглавляемые заведующим отделом ЦК Михаилом Сусловым который в конце концов предложил запретить деятельность комитета как политически вредную. Заступился за еврейский антифашистский комитет и его членов муж Полины Жемчужиной, Вячеслав Молотов, хотя понятно, что без ведома Сталина Суслов никаких действий предпринимать бы не стал. Чем же не угодил вождю созданный по его же инициативе в начале войны Еврейский антифашистский комитет. Первый раз Сталин напрягся, когда в 1944 году получил письмо руководства комитета с предложением создать в Крыму Еврейскую Советскую Социалистическую Республику. Но тогда, во время войны, Еврейский комитет был еще нужен особенно его зарубежные контакты. В тот момент сработал лозунг «Все для фронта, все для победы» и перевесил раздражение вождя. А вот бредовые показания ученого-экономиста Гольдштейна взбесили Сталина. Гольдштейн на следствии заявил, что получил от знаменитого режиссера Михоэлса Задание сблизиться с дочерью Сталина Светланой и ее мужем Григорием Морозовым для того, чтобы через них собирать информацию о личной жизни вождя, о его здоровье и переправлять эту информацию американцам. Этот бред был явно выбит под пытками, но реакция на него последовала незамедлительно. Через три дня после доклада Абакумова Сталину Михоэлса нашли мертвым. В фильме мы показали документ, в котором факт смерти Михоэлса доводился до сведения высших руководителей страны. Круглов, министр внутренних дел, Сталину, Берии, Ворошилову, Молотову, Жданову. Совершенно секретно. 13 января сего года в 7 часов 10 минут утра в городе Минске На дороге около строящейся трамвайной линии, ведущей с улицы Свердлова на улицу Грабарная, были обнаружены два мужских трупа. Убитыми оказались Михоэлс, художественный руководитель Государственного еврейского театра, народный артист СССР, и Голубов Потапов, член Московской организации Союза советских писателей. По данным осмотра места происшествия и первичному заключению медицинских экспертов, смерть Михоэлса и Голубого Потапова последовала в результате наезда автомашины. Приняты меры к установлению автомашины. Ведется следствие. Загадочный грузовик, орудие убийства Милиция по понятным причинам так и не нашла. А вот за теми, кто пришел попрощаться с Михоэлсом, органы следили очень внимательно. Особенно за Полиной Жемчужиной. В синагогу она приехала со своим братом. Из показания Зускина впоследствии художественного руководителя государственного еврейского театра, Вечером 15 января 1948 года я стоял у гроба и принимал венки от всех организаций и в это время увидел Полину Семеновну, поздоровался с ней и выразил ей печаль по поводу смерти Михоэлса. Во время беседы Полина Семеновна спрашивала, «Так вы думаете, что здесь было, несчастный случай или убийство?» Я говорил. Михаил погиб в результате автомобильной катастрофы. А Полина Семеновна возразила мне и сказала, «Дело обстоит не так гладко, как это пытаются представить. Это убийство». Зускин был не единственный, кто дал показания на «Жемчужину». А вскоре Сталин уже зачитывал на Политбюро материалы, компрометирующую, Полину Жемчужину в присутствии ее мужа Вячеслава Молотова. В такой ситуации коленки задрожат у кого угодно, уж кто-кто, а Молотов понимал, что последует далее. Собственно, и последовало. 29 декабря 1948 года Полину Жемчужину исключили из членов ВКПБ а в феврале 1949-го арестовали. Ей еще повезло, ведь 13 человек, проходивших по делу еврейского антифашистского комитета 12 августа 1952 года, были расстреляны. Арест жены стал переломным моментом всей жизни Молотова. В марте 49-го он теряет пост министра иностранных дел, но добивать Вячеслава Молотова Сталин не стал. Убрал из ближнего круга, отодвинул от принятия ключевых решений, но не убил, не арестовал. Возможно, потому что еще до ареста жены проверил давнего соратника на прочность и преданность. Сталин как-то подошел к нему перед началом одного из заседаний ЦК и вдруг произнес «Тебе надо разойтись с женой». Понимая, что происходит, на этом же настаивала и сама жемчужина. Вячеслав Никонов «Дедушка и бабушка приняли, на мой взгляд, единственно возможное решение, которое позволило выжить им, выжить моей маме и появиться на свет мне» моим сестрам, моим детям и так далее. Они решили развестись. То есть это было совершенно сознательное, обоюдное решение. То есть в этот момент выводится дед из-под удара с возможным шансом затем спасти бабушку. Вообще в семье Молотовых даже спустя много лет очень не любили говорить на тему этого развода не хотели вновь переживать ужас сорок девятого года, пытались забыть, что впрочем им так и не удалось до конца жизни. Кстати, вопреки расхожему мнению, Молотов к Сталину просить за жену ходил. Вячеслав Никонов. Конечно, он предпринимал шаги. Безусловно, он неоднократно говорил со Сталиным, Но если бы он предпринял более решительные шаги типа там Демарша с выходом из Политбюро там, да не знаю, то в этом случае, конечно, конец был бы быстрым. Конечно, был бы быстрым и его, и бабушки, и матери. После развода Молотов и Жемчужина разъехались по разным квартирам. Полина Семеновна отправилась жить к своей сестре. Мужа старалась не видеть. Инстинкт выживания переселил все остальное. Она боролась за жизнь своей дочери, своего потомства, и, как оказалось, была права. Ведь вместе с жемчужиной арестовали ее сестру, брата, племянника. Из-за стенков затем выйдут только она и племянник а вот первого заместителя председателя Совета министров Советского Союза Молотова и его дочь от брака с Полиной Жемчужиной не тронут. Как потом вспоминала сама Жемчужина, на допросах ее не били, но периодически не давали спать, и это было невыносимо. По вопросам о муже она быстро поняла, что материалы на него все-таки готовят, А он, несмотря на все свое положение, информации о жене почти не имел. Лишь Берия, великий гуманист, на заседаниях Политбюро, проходя мимо, шептал «Полина жива!». Так продолжалось и во все время ссылки Полины Жемчужиной в Казахстан. Вячеслав Никонов. Это была необычная ссылка. Это был сарай посредине пустыни, вокруг на сто километров ничего. Раз в неделю кто-то приезжал, привозил еду, привозил воду и все. То есть это была очень такая жесткая, строгая изоляция. В 1952 году Полину Жемчужину вернули в Москву на Лубянку. Она быстро поняла что привезли ее, потому что готовили арест Молотова. Она не знала, что осенью 52-го состарившийся Сталин на 19-м съезде нанес новый удар по своему ближайшему окружению, заявил, что в политбюро раскол, что ошибки троцкистского характера совершает Микоян и что, о ужас, антиленинские позиции занимает Молотов. Это был приговор. Уж кто-кто, а многолетний сталинский друг и соратник Молотов это понимал прекрасно. Всю зиму 53 года он ждал ареста. Вздохнул с облегчением лишь 5 марта, в день, когда узнал, что умер Сталин. Парадокс, но и Молотов и жемчужно до конца своих дней Сталина не сдавали. Более того, они считали его выдающимся человеком. Не зря было сказано, гвозди бы делать из этих людей. «Жемчужиной», находящейся на Лубянке, о том, что Сталин при смерти, естественно, никто не докладывал. И вдруг после одного из допросов в камере появились мандарины Александр Ушаков, друг семьи Молотовых, пересказывает слова Полины Жемчужной. Я, говорит, от этого запаха чуть не потеряла сознание, потому что совершенно другой мир. И мне показалось, что меня хотят отравить. Я впала в истерику, стала что-то кричать и потеряла сознание. И, говорит, Я очнулась, потому что стояла сестра. Мне сделали укол. А потом ее повели куда-то по Лубянским коридорам. Скоро она узнает, что два дня назад похоронили Сталина. А сразу после его смерти Молотов резко бросил Бери. Верни Полину. Возвращать ее Молотову. Склонный к театральному эффектам Берия, решил сам. Он знал, что впереди борьба за власть, а поддержка Молотова в этой ситуации дорогого стоила. Он же выбрал и подходящее место — свой кабинет. Туда-то и повели пришедшую в себя жемчужину. Как только она вошла, Берия бросился к ней из-за своего стола с возгласом «Героиня!» Ушаков продолжает пересказывать воспоминания жемчужной. И я потеряла сознание. И когда я очнулась, я была в этой же комнате, стоял Вячеслав Михайлович, и тут я поняла, что человек, который рядом с ним, вот это Берия. Вячеслав Михайлович сказал очень жестко, «Не надо ее переодевать, я ее забираю». Поехали на дачу. Степень физического и нервного истощения жены потрясла Молотова. Она практически не могла стоять на ногах. О чем говорили в машине муж и жена после долгой разлуки, они не рассказывали никому и никогда. Вячеслав Никонов. В течение где-то шести месяцев она не вставала. То есть она не могла ходить, она лежала, ее откармливали, ее заново учили ходить. После этого, ну вот после этого, дед и бабушка уже не расставались. Еще в дни агонии Сталина в Кремле состоялось заседание, на котором его соратники поделили будущую власть. В этот день закончилась и опала Молотова. Его вновь назначили министром иностранных дел. Народ о внутрикремлевских смертельных схватках ничего не знал, поэтому воспринял это назначение как само собой разумеющееся. Напомним, что после Сталина Молотов был самым известным в стране и мире советским политиком, причем почти четверть века и одним из самых опытных. Освобождение жены Молотова не обеспечило Берии поддержку ее мужа, когда вскоре выяснилось, что Хрущев решился на опаснейшую игру по устранению дорогого Лаврентия. По устранению не только отдел. В этом стремлении Молотов, Хрущева, Маленкова, Булганина и других поддержал. Трансляцию суда над Берией Члены Политбюро слушали в своих кабинетах, куда специально провели прямую связь. А потом Молотов помог Хрущеву убрать Маленкова с поста председателя Совета Министров. Молотов объяснял потом, что Маленков хороший аппаратчик, телефонный политик, но абсолютно не способен к политике большой. В отличие от него, Вячеслава Молотова — непосредственного участника всех важнейших мировых событий последних десятилетий. То, что его, Молотова, обыграет в борьбе за власть недалекий Никита Хрущев, Вячеслав Михайлович, наверное, не мог представить и в страшном сне. Но Хрущев обыграл. Причем обыграл виртуозно, по всем законам высшего партийного пилотажа. Первый раз серьезно на глазах у всех министр иностранных дел Молотов и первый секретарь Хрущев сцепились в 55-м по югославскому вопросу. Тогда интересы спорящих находились в каком-то смысле за пределами страны. Молотов был противником сближения с личным врагом Сталина, югославским лидером Иосифом Бростита. А затем грянул знаменитый съезд. Хрущев выступил с закрытым докладом о культе личности Сталина. О том, что такой доклад готовится, Молотов, Каганович и другие знали. Но, испугавшись, как они говорили, раскола, промолчали. Понимали, что Хрущев все хорошо просчитал и подготовил. Он был тогда в состоянии растоптать любого своего противника. Оппозиционеры схватились лишь после венгерских событий 1956 года. Все понимали, не будь 20-го съезда, не было бы и венгерской крови 56-го. Когда восстание было подавлено, Молотов, Каганович, Ворошилов и другие пошли в атаку. На июньском заседании Президиума ЦК в 57-м они сняли Хрущева с должности. На целых три дня. Семеро из одиннадцати членов Президиума проголосовали за то, чтобы снять Хрущева с должности и назначить министром сельского хозяйства. Шокированный Хрущев долго кричал и возмущался, но в тот день вышел из зала заседания, руководителем сельского хозяйства Советского Союза. Шанс у него теперь оставался только один — решение президиума о его смещении должен был утвердить пленум ЦК, а там у Хрущева еще была возможность получить большинство. Рассаженный за эти годы в центре и на местах Хрущевым высший партийный аппарат — Обратно в сталинские времена возвращаться не хотел. Люди смертельно устали каждый день бояться за свою жизнь. И Хрущеву удалось главное — убедить за три дня всех, что партия имеет дело с реваншем сталинистов. А тут еще Брежневу пришла в голову спасительная мысль вызвать из Солнечногорска, с полигона, министра обороны, легендарного Жукова, который примчался в Москву со скоростью 120 км в час и быстро организовал срочную доставку сторонников Хрущева на военно-транспортных самолетах. А фраза Жукова на пленуме «Я обращусь к армии, и она Хрущева поддержит» окончательно склонила чашу весов не в сторону Молотова, Ворошилова, Кагановича и примкнувшего к ним Шепилова, как писали потом газеты. Всего через три месяца Жуков поплатился за свою жесткую фразу на пленуме. «С кем армия?» может решать только ЦК и его первый секретарь, а совсем не министр обороны. А чуть позже, вместо благодарности, на очередном осеннем пленуме Хрущев устроит самое настоящее избиение маршала, после чего отправит его в отставку из которой Жуков уже никогда не вернется. Молотова и его соратников из партии в 1957 не исключили. Слишком громкие имена, слишком большая история стояла за ними всеми. Просто отправили в ссылку. Молотов уехал в начале послом даже не в Париж, в Монголию а через два года отправился спецпредставителем Советского Союза при МАГАТЭ в Вену. Вячеслав Никонов В 1957 году количество друзей семьи уменьшилось там многократно в десятки, а то и в сотни раз. То есть остался определенный круг людей, друзей, прежде всего друзей отца, друзей матери, друзей бабушки, которые продолжали общаться, но это, безусловно, были неофициальные лица. Никакие официальные лица с Молотовым, конечно, никаких контактов не поддерживали. В Вене, после прибытия туда Молотова, очень сильно занервничал посол Виктор Иванович Авилов. Отгородиться от общения с опальным Молотовым он старался по-всякому и очень боялся оставаться с ним один на один. Мало ли кто и что доложит в Москву. Поэтому почти на всех встречах с Молотовым он просил присутствовать резидента советской разведки в Вене Николая Петровича Новика. Не приглашали «Жемчужину» и Молотова, и на общее мероприятие советской колонии в Австрии, будь то выезды на природу, экскурсии или что-то другое. Знакомиться с австрийской глубинкой Молотов и Жемчужина ездили одни. И это стало головной болью для советской резидентуры.